«Да, в самом деле», — сдвинув брови, сказал Карл. «Не знаете ли вы, господин Думы, как зовут этого человека?» «Знаю, государь. Вашему величеству угодно знать его имя?» «Признаюсь, это доставило бы мне удовольствие». «Так вот, государь, его имя Думуи де Сен-Фаль. Это были вы собственной персоной». Екатерина, изумленная такой смелостью, сделала шаг по направлению к молодому человеку. «А как же вы осмелились воспротивиться приказу короля?» — спросил Карл IX. «Прежде всего, государь, я понятия не имел о приказе вашего величества. Кроме того, я била только одно, вернее, только одного человека — Марвеля, убийцу моего отца и господина адмирала». Тогда я вспомнил, что полтора года назад, вот в этой самой комнате, вечером 24 августа, Ваше Величество обещали мне, лично мне, наказать убийцу. Но так как с тех пор произошли важные события, я подумал, что королю помешали осуществить его намерение. Увидав Марвеля прямо перед собой, я был убежден, что мне послало его само небо. Остальное известно Вашему Величеству. Я ударил его шпагой, как убийцу-государь, и стрелял в его людей, как в разбойников. Карл ничего не ответил. Дружба с Генрихом заставила его с некоторых пор смотреть на многое с другой точки зрения, не с той, с какой он видел до толи, и нередко с ужасом. Королева-мать уже давно отметила у себя в памяти слова о Варфоломейской ночи, срывавшейся с уст ее сына. слова, в которых чувствовались угрызения совести. — Но зачем вы пришли в такой час к королю Наварскому? — спросила Екатерина. — Ну, это долго рассказывать, — ответил Демои. — Но если у его величества достанет терпение выслушать... — Достанет, — сказал Карл. — Говорите, я хочу вас выслушать. Екатерина села и стремила на молодого вождя тревожный взгляд. — Мы слушаем, — сказал Карл. — Сюда, а он? Собака улеглась в той позе, в какой была до привода арестованного. «Государь», — заговорил Демои, — «я приходил к королю Наварскому как депутат от моих собратьев, ваших верноподданных протестантского вероисповедания». Екатерина сделала знак Карлу IX. «Не беспокойтесь, матушка», — сказал тот, — «я не упускаю ни слова». «Продолжайте, господин Демои, продолжайте». «Так зачем вы приходили?»